Глава шестнадцатая. Встреча с Рокфеллером. Товарный или рыночный монополист никогда не бывает лидером и не может им быть. Монополист никогда не станет лидером, потому что потребитель не может выбирать. Питер Дракер. Прогулку на бронированном автомобиле меня не впечатлило. Грязные улицы, заполненные колясками и груженными телегами. Высокие для этого периода времени дома, и всё вокруг довольно серое и унылое. Покатавшись пару часов по городу, мы вернулись в свой отель, около которого уже скопилась большая толпа журналистов и любопытных, которые пришли посмотреть на наследника далёкой России. Охрана огородила часть улицы, и поэтому наша машина свободно проехала к парадному входу, и я под прикрытием охраны вошёл в здание отеля. Пока готовили ужин, мы с князем занялись отбором перспективных компаний для покупки через биржу. Но так как сами биржи не работали, то брокеры проводили покупку и продажу через юристов по договорам купли-продажи. Нас же интересовали контрольные пакеты акций перспективных компаний. У меня даже появилась одна интересная идея, которую я и озвучил. Виктор Сергеевич, а что если купить обанкротившуюся железнодорожную компанию и просто разобрать ее под видом замены железнодорожных путей, а потом перевести их в Российскую империю? В списке есть несколько таких компаний вместе с локомотивами. Их можно будет переделать под нашу колею и, разобрав, отправить во Владивосток. Заодно мы сможем нанять рабочих железной дороги, предоставив им жилье и достойную оплату труда. Уровень заработной платы в нашей стране сейчас существенно выше, чем в Америке, чему я очень удивлен. Нужно запустить рекламную кампанию про возможность высокооплачиваемой работы в Российской империи. Нужно разместить условия труда в нашей стране и стоимость оплаты в день, чтобы рядовой обыватель мог их сравнить. Я уверен, что спасаясь от кредиторов, многие согласятся на переезд, и с этим желательно не затягивать. Земли скупайте большими участками, в случае необходимости мы привезем еще рубли для ее оплаты. Старайтесь платить рублями, а доллары лишний раз светить не надо. Денег и так будет достаточно для покупок, иначе их все мы не сможем освоить. Заводы еще перевести и смонтировать нужно. Для этого обязательно нанимайте специалистов с завода. Предлагайте им хорошие деньги и условия труда. Желательно вообще переманить как можно больше квалифицированных специалистов с опытом работы на промышленном оборудовании. Также можно начать наем профессиональных военных, можно из южан, которые готовы будут отправиться в Османскую империю, освобождать Иерусалим и Константинополь. Предлагайте им долгосрочные контракты с хорошими выплатами. На этом не скупитесь. Денег пока достаточно, и я надеюсь, к следующему году мы сможем реализовать наши планы. Их можно будет направить в тот же Китай в качестве поддержки нашим солдатам. «Но это ведь будут наемники. Как на нас потом будут смотреть?» – спросил князь. «В этой стране их называют солдаты удачи, и использовать их для отвлечения основных сил противника и на основных ударных направлениях будет выгодно всем. Мы сохраним жизни своим солдат, а они получат возможность принести пользу обществу на поле сражения» а не просиживая в барах и вспоминая, как они убивали северян. Профессиональные военные, которые стали не нужны своей стране, это самый лучший контингент. Создадим свой иностранный легион и будем его использовать на самых тяжелых участках. Теперь давайте обсудим список предприятий, куда выгодно вкладывать деньги в долгосрочной перспективе. Я уверен, что в ближайшее время вырастет спрос на серебро, поэтому необходимо вложиться в серебряные шахты, а также в наш новый банк. Предлагайте для всех, кто перейдет в него, на год обслуживание всех счетов сделать бесплатным. Если нам удастся привлечь хороших специалистов, а их сейчас должно быть достаточное количество на рынке труда, то через год как минимум четверть всех банковских операций будут проходить через наш банк. Внесите в качестве обеспечения надежности работы банка вексель от нашей семьи на 100 миллионов рублей. Это будет гарантом надежности не только вкладов, но и самого банка. Банк перепишите на меня и переименуйте. Пусть будет «Банк Романовых». Это добавит надежности и развяжет мне руки по многим направлениям. Как только сформируете партии рабочих для отправки их во Владивосток, то обязательно проверьте, чтобы они были обеспечены всем необходимым на месте, как прибудут. Объявите тендер на строительство железнодорожной насыпи и укладку рельс. Нужно ускорить строительство железной дороги как минимум в два раза. К 1898 году первая ветка уже должна быть построена. Нужно пересмотреть график строительства и ускорить его максимально быстро. Для начала стройте деревянные мосты а потом, по мере возможности, заменяйте их каменными. Кстати, как дела обстоят с нашим посланником к императору Японии? Он уже по срокам давно должен быть там. Ваше Высочество, задержка на проходе Суэцкого канала сказалась на сроках путешествия, но на днях он прибудет в Хиросиму. Часть пути ему пришлось проделать пешком в обход канала. Шифрованная связь будет установлена через пару дней. Ваш метод шифрования очень необычен, и я уверен, что подобрать шифр к нему никто не сможет. Идея использовать специально напечатанные книги и по ним передавать шифр – просто гениально. Обычная телеграмма с биржевыми данными или заявкой на покупку по определенным ценам не вызовет никакого подозрения, а то, что за каждой цифрой скрывается какое-то слово, не догадается никто. Польстил мне князь. Этот метод я еще узнал в детстве, и он мне очень нравился, своей простотой и доступностью. Достаточно взять две совершенно одинаковые книги и, назвав страницу, строчку и порядковый номер в этой строчке, как из трех цифр получалось слово. При этом, не имея компьютерных технологий и не имея на руках книги, подобрать шифр невозможно. К японскому императору я отправил посланника, который привезет договор по союзному государству с подробным описанием причин включения в наш союз Германии и совместная с ней аренда Аляски. Для переписки будет использоваться специальный шифр, по которому мы сможем общаться и вести обсуждения, находясь в разных концах света. Открывать миру радио я пока не собирался, и даже наоборот. Всех, кто ведет подобное исследование, мы старались переманить в свою страну и даже провести несчастный случай. Часть ученых согласилась переехать в нашу страну, особенно после демонстрации наших возможностей. На этом, собственно, доклад князей закончился. Оставшееся до сна время мы потратили на составление списка предприятий, которые нам могут понадобиться. Наши представители хорошо подготовились, и когда объезжали заводы, Сделали ряд фотографий и приложили к ним описание. Поэтому мы имели представление, в каком состоянии находятся сейчас эти предприятия. С утра, сразу после завтрака, у меня состоялась встреча с Джоном Дэвисоном Рокфеллером, основателем компании «Стандарт Оил». Сейчас это практически самый богатый человек в Америке, и через пару десятков лет он станет самым богатым человеком в мире. Встреча проходила в рабочем кабинете, специально оборудованном, как мой рабочий кабинет в Гатчине. Мы расположились в трех креслах, расположенных вокруг небольшого столика, на котором стояли чашки с дорогим ароматным чаем. После дежурных приветствий и разговора о погоде, мы перешли к деловой части нашей встречи. Ваше Высочество, я просил встречи с вами, так как хотел обсудить несколько моментов нашего с вами сотрудничества. Согласно подписанного между нами договора, мы начали строительство пяти заводов в Российской империи и начали подготовку к строительству трех заводов в Соединенных Штатах Америки. Вы уже привезли в мою страну достойный экземпляр вашей продукции, и у меня уже есть заказы на подобные автомобили, даже невзирая на кризис, который грянул в нашей стране. Когда вы сможете наладить выпуск подобных автомобилей и есть ли еще другие варианты исполнения? Я рад, что вы нашли время встретиться со мной, тем более, когда бизнес нуждается в строгом присмотре. Данный автомобиль предназначен для избранных всего мира. Для тех, кто готов управлять массами и указывать курс, по которому эти массы должны двигаться. Так как в любом обществе найдутся противники того или иного курса, которые захотят использовать нецивилизованные методы достижения своих целей, а именно терроризм, то нам пришлось разработать специальный автомобиль, обладающий хорошим комфортом и в случае опасности, способный защитить его владельца от разного рода покушений. Помимо данного автомобиля, сейчас проходят доработку несколько моделей, способных удовлетворить любой спрос на рынке легковые автомобили для перевозки людей, семейный автомобиль, автомобиль бизнес-класса и несколько вариантов грузовых автомобилей. Вам в ближайшее время направят подробную информацию по ним с красивыми картинками и фотографиями опытных образцов, поэтому вы уже можете заняться поиском возможных покупателей. Я понимаю ваше желание ускорить производство автомобилей как потребители нефтепродуктов, Но на это потребуется примерно около полугода до того момента, как их начнут массово производить. Пока строится ваш завод, вы сможете, как мы и договаривались, забрать свою долю прибыли продукции, чтобы удовлетворить спрос и начать активную рекламную кампанию. Конечно, кризис, внезапно разразившийся в вашей стране, внесет свои коррективы и прибыль в первые годы будет не такой уж и большой, но это очень перспективное направление, которое необходимо развивать. Тем более, что можно поставлять данную продукцию и государственным заказчикам, что гарантирует стабильный спрос даже во время экономического кризиса. Но может вы мне объясните, с чем связан этот кризис? Я слышал, что это результат банкротства какой-то фирмы, подконтрольной некоторым сенатором. Да, это связано с финансовым мошенничеством. Банкиры решили, что они могут неплохо заработать на этой афере. Мой хороший знакомый банкир рассказал, что они собрались в узком кругу и обсуждали деятельность фирмы МММ MMM Инвест. То, что это финансовая махинация, им было понятно с самого начала. Но они рассчитывали, что она проработает как минимум полгода и собирались, сняв все сливки с простых американцев, навести на нее генерального прокурора, который прекратит ее деятельность, наложив арест на всю собранную сумму. Но все пошло не по плану. Организатор этой махинации внезапно исчез прямо с деньгами. При этом называется астрономическая сумма в 1-2 миллиарда долларов. Куда делись деньги, до сих пор непонятно, а участие одного из сенаторов вообще наводит на мысли, что это игра крупного игрока, но пока выяснить, кто это, не удалось. В банковских ячейках, куда якобы свозили выручки, обнаружили набитые бумагой мешки, денег в них не было. Если деньги найти не удастся, то страну ждет очень длительный и затяжной кризис. А это, как известно, негативно скажется на доходах и планах дальнейшего развития, которые придется в срочном порядке пересмотреть. Уже сейчас продажи по всей стране очень резко сократились, а толпы безработных, которые взяли взаймы в банках, перевалили критическое значение, и экономика начала схлопываться. В стране началась бешеная дефляция. Товары дешевеют, и это еще сильнее ограничивает спрос на них. «Зачем покупать сегодня за полтора доллара, если завтра можно будет купить всего за доллар, а послезавтра за полдоллара?» Правительство, вместо того, чтобы решать вопросы с кризисом, занимается внутренними разборками. Они вообще додумались до того, чтобы обложить все крупные предприятия разовым налогом, в зависимости от количества работников и оборотах предприятия. Закон еще только на рассмотрении, но все уже начали массово сокращать сотрудников. К чему это приведет, сейчас трудно представить. Помимо этого, они внезапно подняли закон об ограничении монополий и наложении на них дополнительных налоговых санкций. Как вы и говорили, они хотят полностью запретить монополизацию рынка, ограничив ее 20-30%. Надежда на внешнюю торговлю столкнулась с кризисом в международных перевозках. Из-за перекрытия Суэцкого канала очень многие международные перевозчики оказались на грани банкротства, и сейчас идут серьезные судебные разбирательства, на время которых все корабли оказались под арестом, а те, кто остался работать, подняли цены на перевозки в 3-4 раза, что привело к падению прибыли практически до нуля. Я в свое время не обеспокоился покупкой транспортной компании, занимающейся морскими перевозками, и теперь очень жалею об этом. Поэтому я пришел к вам обсудить возможность взаимного обмена активами. Я знаю, что вы наложили арест на имущество Рокфеллеров и хотите забрать их под свое управление. Я предлагаю вам обменять часть активов на мои активы в этой стране. Я даже готов пойти на существенные уступки со своей стороны, так как в любом случае я потеряю больше от закона о монополиях, так как могу совсем потерять свой бизнес. Этим кризисом воспользовались мои конкуренты, которых я в свое время разорил. И теперь они мстят мне за это», — сказал Рокфеллер и, взяв чашку, сделал несколько глотков, внимательно смотря за моей реакцией.